Глава 10. Лжец в восстании русских воинов, заодно с Власовым и Гессом. Солженицын со всей своей солженицынской серьезностью уверяет нас, что едва ли не весь наш народ с радостью и нетерпением ждал прихода немцев. Он прежде всего предлагает нам принять во внимание, как замечательно жилось в немецком плену, в концентрационных лагерях нашим военнопленным. Например, а лагеревые на пленных под Харьковом пишет: "Лагерь был очень сытый, мы ну, видимо,calorieнейшие трёхразовые питание". И это весной 1743 года после сталинградского побоища, когда немцы могли особенно осерчать. Но вот здесь говорит: "Не осерчали, однако же кормили наших пленных, как в санатории. А среди комендантов лагерейсты чались прямо-таки гуманнейшие меценаты". Попал, допустим, в плен один наш солдат, который по довоенной профессии был пианистом. И что же? Да не позволили гитлеровцы изгинуть таланту. В плену его пожалел полковник музыки немецкий майор комендант Лагеря. Он помог ему начать концертировать. Солженицын здесь ничего нового не говорит. Генерал-предатель Власов в манифесте от 12 апреля «Террицкий» 1943 года, призывавшим бойцов Красной армии сдаваться в плен, писал. Лживые пропаганды стремится запугать вас ужасами немецких лагерей и расстрелами. Миллионы заключённых могут подтвердить обратное. Власовско-Солженицынскому дуэту можно было бы противопоставить высказывания советских воинов, побывавших в немецком плену, несколько конкретных судеб, кое-какие точные установленные цифры Но мы не будем этого делать, а сошлёмся на генерала Гальдера и Альфреда Розенберга, известного теоретика расизма, автора книги Миф XX века, бывшего имперского министра Гитлера по делам оккупированных восточных территорий. Первый из них, посетив несколько лагерей наших военнопленных в Белоруссии, сделал 14 ноября 1941 года краткую запись в дневнике: Молодечно Русский тифозный лагерь военнопленных. 20 тысяч человек обречены на смерть. В других лагерях, расположенных в окрестностях, хотя там сыпного тифа и нет, большое количество пленных ежедневно умирает с голода. Лагеря производят жуткое впечатление. Второй писал, «Судьба советских военнопленных – это трагедия огромных масштабов. Большая их часть умерла с голоду или от упадка сил и холода. В большинстве лагерей начальники, те самые, среди которых сложницы находил поклонников музыки Владимир Бушин, запретили передавать пленным какое бы то ни было продовольствие. Они предпочитали, чтобы те умирали с голоду. Во многих случаях, когда пленные были не в состоянии идти дальше от истощения, их убивали, а тела оставляли на произвол судьбы. Во многих лагерях отсутствуют какие-либо помещения для жилья. В дождь и снег пленные лежат под открытым небом. Вот, Александр Исаевич, подискутируйте с ними по затронутому вопросу, когда встретитесь. 29 ноября 1945 года на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками фашистской Германии обвинение предъявило документ номер 2430-Р, Документальный фильм о концентрационных лагерях и лагерях уничтожения. Американским психологам Джилберту и Колли, посадив их по обеим сторонам скамей подсудимых, поручили наблюдать и фиксировать реакцию этих зрителей. Фильм начинался с сцены сжигания живьём пленных. Скорее всего, это были советские военнопленные. 15 апреля 1946 года. Привлечённый к процессу в качестве свидетеля Рудольф Хёсс показал: Я был комендантом Освенцима до 1 декабря 1943 года. Число жертв, казнённых и уничтоженных там в газовых камерах и печах крематориев, составляет за этот период, я думаю, по меньшей мере 2,5 миллиона человек. Кроме того, по меньшей мере полмиллиона человек погибло от голода и холода. Так что общее число достигает 3 млн. Среди казнённых и сожжённых в крематориях было около 20.000 русских военнопленных, привезённых перед этим Гестапо воинскими эшелонами под охраной офицеров и солдат Вермахта из лагерей для военнопленных. Вот как: три дивизии в печку. Американские психологи добросовестно выполнили задание. Сделанные ими записи чрезвычайно интересны, но полное цитирование их увело бы нас слишком далеко. Ограничимся в сокращении теми записями, которые они сделали, обойдя сразу после демонстрации фильма камеры всех подсудимых с целью узнать их впечатление. Фричи, ближайший сотрудник Геббельса, руководитель гитлеровского радио, был чрезвычайно возбужден. Бегал по камере и кричал сквозь слезы и рыдания. «Никакая сила ни на земле, ни на небесах не снимет этого позора с моей страны. Ни через поколения, ни через столетия». Фон Ширх, руководитель фашистской организации «Гитлерюгенд», стараясь держать себя в руках. «Не понимаю, как немцы могли делать такие вещи». Фунг, министр экономики, был в состоянии депрессии, разрыдался и повторял. Ужасно, ужасно. Франк, министр юстиции, генерал-губернатор Польши, был очень возбуждён. Подумать только, мы жили по-царски и верили в этого изверга. Не позволяйте убедить себя, что они не знали. Каждый чувствовал, что есть что-то страшно плохое в этой системе, даже если мы и не знали всех подробностей, не хотели знать. Этот процесс неспослан Богом. Заукир Генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы совершенно не владел собой. Его била дрожь. Он вытягивал руки перед собой и кричал: "Я бы задушил самого себя этими руками, если бы знал, что имею хоть какое-то отношение к этому убийству. Это позор. Это стыд для нас, для наших детей и для их детей". Кейтель, генерал-фельдмаршал начальников штаба Верховного командования, уже сел за еду. Ужасно. Когда я вижу такое, то мне стыдно, что я немец. Это всё те скоты из СССР. Если бы я знал об этом, я сказал бы своему сыну: "Я скорее предпочту застолить тебя, чем разрешу вступить в ВСС". Но я не знал. Я уже никогда не смогу посмотреть людям в глаза. У Рибентропа, министра иностранных дел, тряслись руки, и он казался поражённым. Даже сам Гитлер не смог бы смотреть такой фильм. Не понимаю. Не думал, чтобы Гиммлер мог отдавать такие приказы. Не понимаю. Невозможно дать однозначное объяснение всему многообразию этих реакций. Вероятно, все же определяющим тут был страх расплаты. И именно он у одних вызывал истерические рыдания, других заставлял говорить, что они ничего не знали. Третьих побуждал всю вину сваливать на СССР. В-четвертых, проклинать Гитлера, нацистскую систему и немецкий народ в целом. В-пятых, делать это все одновременно. Но вот что крайне характерно, при всей пестроте реакции подсудимых, на фильм никто из них не поставил под сомнение документальную достоверность и правдивость фильма. Только страдавший провалами памяти Гесс сразу же, как в зале зажегся свет, вякнул было. «Не верю я этому». но резко словно испугавшись чего-то геринг велел ему замолчать а думается что если бы тогда 29 ноября 1945 года в нюрнберге на просмотре фильма присутствовал и сложеницын то гесс не оказался бы в одиночестве ей-ей александр исаевич подхватил бы след за ним не верю я этому весь фильм советская фальшивка